ОЖИВАЮЩИЕ ОБРАЗЫ В Испании в 1919 году в городе Лимпиасе сотни людей дали под присягой показания о том, что своими глазами наблюдали, как изображения некоторых святых на картинах совершали чудеса, выходя, например, из рам, совершая те или иные действия и так далее. Профессор Йенш который дал краткое описание этого случая в своей книге «Эйдетические изображения» 1930 год, попытался объяснить это и другие подобные видения наличием эйдетических образов, то есть весьма сложных изображений на сетчатке человеческого глаза, продолжающих существовать в нашей зрительной памяти и как бы накладывающихся на обычные зрительные образы. Однако он так и не смог объяснить, как этот непростой процесс, определяемый многими индивидуальными факторами, смог происходить у столь значительного количества людей в одно и то же время. Осталось непонятным и то, почему эти оживающие образы подчиняются определенным стереотипам, появляясь на протяжении всей человеческой истории перед представителями разных культур. Лукиан в сто пятьдесят пятом году нашей эры писал, что однажды на его глазах жрецы храма в Иераполисе подняли статую Аполлона. Вдруг она вырвалась из рук, поднялась в воздух и улетела, оставив пораженных служителей культа внизу. Лукиан около сто двадцатого, около сто девяностого годов Древнегреческий писатель-сатирик-философ оказал влияние на сатирическую литературу Возрождения. Несколько источников сообщают, что когда в 1600 году Арауканы осаждали чилийский город Консепсион, статуя Мадонны таинственным образом покинула здание церкви, и, водрузившись на дереве, начала забрасывать наступавших индейцев камнями и комьями земли. В 1609 году и годом позже в одной из церквей Кьявари, Италия, дважды возникало видение Мадонны с младенцем, похожее на барельеф. В 1906 году наставники и ученики иезуитского колледжа в Кито, Эквадор, увидели, как статуя Мадонны открыла глаза и изменила при этом выражение своего лица. Несколько людей в Ассизи, Италия, в 1948 году своими глазами видели, как статуя богоматери Ассизской двигалась и улыбалась. Роклев в книге «Психология оккультизма» 1952 год упоминает и другие случаи движения изображений. Им собраны, в частности, факты о самостоятельно движущихся образах, например, в Кампо-Кавелло в 1893 году, в 1870 году в Сориано-Калабрия прихожане имели возможность лицезреть статую, которая начала шевелить рукой. В Риме, как минимум пять раз, в период между 1850 и 1905 годами Изображения на картинах не только двигали глазами, но и проливали слезы. Представление о том, что картины и статуи могут жить своей жизнью, впервые возникло в древности. Именно тогда родились мифы о том, что Творец вдохнул жизнь в вылепленных им людей и зверей. Освещение этого события представляет собой архетип, существующий до сих пор, как о том свидетельствуют приводимые примеры. Нет никаких сомнений в том, что древние жрецы прекрасно знали силу этого архетипа и пользовались им. В древней еврейской магии, считают, что она сохранилась в нынешних ритуальных обрядах в воду, использовался голем, то есть глиняный человек, оживающий от вложенного ему в рот кусочек пергамента с нанесенной на него каббалистической формулой вместе с мистическими именами Бога. В некоторых случаях формулу писали не на пергаменте, а на голове чудовища. И в ряде легенд, в которых сохранилось упоминание об этом магическом обряде, говорится, что голем уничтожал своего создателя и неистовствовал. Подобные легенды встречаются в разных концах света, а способность с помощью магии или механики создавать искусственных людей приписывается всем древним цивилизациям, а также средневековым чародеем. Герберт, папа Сильвестр II, Роберт Гроссетест, Альберт Великий и Роджер Бекон, все они якобы умели создавать бронзовые головы, которые могли не просто говорить, но и давать советы, отвечать на любые вопросы. Роберт Гроссетест, большая голова, около... 1175-1253. Английский философ-схоласт и естествоиспытатель, епископ. Выдвинул теорию о свете, считая его первоматерией. Учитель Бэкона Альберт Великий. Альберт фон Больштедт. Около 1193-1210. Немецкий философ и теолог монах-доминиканец. Начал перестройку католического богословия, завершенную его учеником Фомой Аквинским. Бэкон Роджер, около 1214-1292, английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец. Занимался оптикой и астрономией, предвосхитил многие позднейшие открытия. По преданию святой Франциск Сиски получал наставление от распятия в церкви сам Дамиану. Именно распятие наставило его на путь подвижничества. Ходят слухи о картинах или статуях людей, которые грозят человеку разного рода неприятностями. Их приходится поэтому усмирять силой, хотя зачастую сделать это крайне трудно, ибо големы и им подобные постепенно вырабатывают свою собственную волю к жизни. Альберт Великий создал, кроме бронзовой головы, еще и металлического человека, который настолько утомлял окружающих своей болтовней, что один из учеников Альберта Фома Аквинский, в конце концов, сломал его. Фома Аквинский, 1225 или 1226-1274, философ и теолог, монах-доминиканец. Основные сочинения «Сумма теологии», «Сумма против язычников», учение Фомы Аквинского лежит в основе томизма и неотомизма. Другой случай якобы произошел в Китае. Жена императора Та так привязалась к искусственному человеку, созданному руками дворцового мастера, что муж из ревности приказал уничтожить статую. Эта тема живет в рассказах о явлениях Девы Марии в Париже в 1830 году и в Лурде в 1858 году. 6 июня 1830 года Катрин Латур, находясь в приюте милосердных сестер, в половине двенадцатого ночи услышала неведомый голос. Затем Херувим в сиянии света припроводил ее в часовню для встречи с Девой Марией. Их беседа продолжалась два часа, а началась, когда Катрин услышала шелест шелка и, подняв глаза, увидела ослепительно красивую женщину, которая сидела на ступеньках алтаря. Видение повторяло позу и другие детали изображения святой Анны, висевшего в другом месте в той же часовне. Катрин подумала сначала, что ей явилась святая Анна, и Херувиму дважды пришлось убеждать ее, прежде чем она осознала, что находится перед Девой Марией. Второе видение произошло 27 ноября. На этот раз Дева Мария предстала перед ней трехмерной, стоящей на земном шаре. Голова ее была увенчана звездами и окружена световым ореолом. Вся эта сцена была окаймлена овальной рамой, на которой появились какие-то слова. Между тем, картина начала медленно поворачиваться вокруг вертикальной оси, и Катрин смогла увидеть с обратной стороны овала символы святых сердец Иисуса и Марии. Видение приказало Катрин заказать медальон с изображением того, что она только что увидела. Эти медальоны стали так популярны, что их изготовили несколько миллионов. На шее Бернадетты Субиру был такой чудодейственный медальон, когда 11 февраля 1858 года она впервые встретила Деву Марию в гроте в Лурде. По свидетельству Бернадетты, во время 17 видения 25 марта Дева Мария приняла ту же позу, что и на медальоне. Это был момент, когда видение, паря над розовым кустом, объявило «Я есть непорочное зачатие». И Катрин, и Бернадетта были позже причислены к лику святых, и подробности их видений, а также видений еще шестерых монахинь, можно найти в книге «Жена, облаченная в солнце» 1961 год. История, включенная Самуэлем Батлером в книгу «По обету», произошла 3 июля 1653 года. В этот день в церковь Каиафы в Сакро-Монте забрел пьяный, на которого налетел разгневанный петушок. Это было каменное изображение со статуи кающегося святого Петра буквально в тот же миг пьяница, не ожидавшая подобного наскока, покаялся и дал зарок никогда не пить. Батлер добавляет, что и другие люди в церкви были поражены не менее из самого пьяного, увидев, как птица, похлопав каменными крыльями, несколько раз распекла его, прежде чем вновь обрести каменную неподвижность. В статье, напечатанной в журнале Flying Saucer Review за апрель 1976 года, Эммэ Мишель сообщает о многочисленных свидетельствах существования человекоподобных автоматов в древности. Он считает, что это говорит о весьма высоком уровне развития техники, возможно, имеющей неземное происхождение. Чем более ранний период мы берем, тем больше превозносится искусство древних мастеров. Так, в книге Гермеса, Трисмегиста, Асклепий, где собраны рассказы о древнеегипетской магии, говорится, что некоторые статуи в египетских храмах были сделаны и расположены так, что в определенное время оживлялись космическими силами. Гермес Трисмегист трижды величайший, легендарный автор, которому приписываются сочинения, якобы записанные со слов самого бога Гермеса. Трактаты Гермеса Трисмегиста посвящены в основном оккультным наукам, прежде всего алхимии, астрологии и магии. В конце XIX века ученый Норман Локиер обнаружил что храмы были ориентированы таким образом чтобы статуя стоящая в самом сердце священного храма один раз в год освещалась лучами восходящего или заходящего солнца или лучами другого небесного тела. к прискорбию его работ впоследствии не получила должного внимания репутацию оживителя статуи получил поэт вергилий Неаполитанский. Среди чудес, приписываемых ему средневековыми летописцами, было изготовление бронзовой мухи, сумевшей изгнать всех мух из Неаполя. Он также будто бы сделал статую бронзового лучника, исправно охранявшего огонь в городских банях. Интересно отметить одинаковые детали в рассказах тех, кто видел, как оживают картины или статуи. Весьма часто упоминается при этом неестественное сияние и столь же неестественное качество света во время самого видения, а также тенденция оживленных фигур принимать определенные привычные позы, такие, какие бывают на картинах или в иллюстрациях книгам. Изображение становится похожим на голограмму, что было ясно продемонстрировано в Понмене, во время массового странного видения в Ноке, графства Майо, Ирландия. В этой маленькой деревушке 21 августа 1879 года многие люди увидели не одну, а сразу несколько сияющих статуй возле церковной ограды. Видение напоминало алтарь с Девой Марией, святым Иосифом и епископом. Мария обратила свои руки и глаза к небу в молитве, в то время как святой Иосиф смотрел на нее, а епископ читал книгу. Фигуры находились на высоте двух футов в воздухе и были объемными, как если бы у них были и тело, и душа. Как пишет Долани, один из очевидцев даже прочел слова, которые произносил епископ, Тогда как другой, простершись у ног Марии, пытался дотронуться до нее, но ощутил лишь пустоту.